Отлично дальнейшее определение идеи как троичности. Относительно п о с л е д н и й Прокл о сначала указывает ее абстрактное определение, заключающееся в том, что ее три формы, суть три божества – И нам нужно теперь в особенности отметить, как он определял Троицу. Эта Троица вообще интересна у всех неоплатоников, но она интересна в особенности у Прокла, потому что он не оставил ее в ее абстрактных моментах, а рассматривает, в свою очередь, каждое из этих трех абстрактных определений абсолютного само по себе, как некую целостность триединства, благодаря чему он получает действительную троичность, так что в целом существует три о т л и ч н ы е друг от друга сферы, составляющие вместе целостность, но составляющие ее так, что каждая из этих сфер должна быть рассматриваема в свою очередь как восполненная внутри себя и конкретная. И это должно быть признано совершенно правильной точкой зрения, являющейся шагом вперед по сравнению с точкой зрения предшествовавших неоплатоников. Так как каждое из этих различий в идее, как существенно остающееся в единстве с самим собою, есть в свою очередь, целое этих моментов, то существуют различные порядки порождения, и целое представляет собой процесс, заключающийся в том, что эти три целостности полагают себя друг в друге как тождественные. Какие это порядки? Это мы сейчас узнаем. прокол Много занимается ими, так как хочет показать, что в них, в свою очередь, присутствуют различные степени. Прокол, поэтому, гораздо определеннее и идет гораздо дальше «плотина». И можно даже сказать, что в этом отношении его учение заключает в себе самое превосходное и развитое из всего того, что дают нам неоплатоники. Что касается дальнейших подробностей его учения о Троице, то мы должны прибавить, что согласно его определению Ее три абстрактных момента, которые он раскрывает в своей платоновской теологии, суть одно — бесконечное и предел. Последние два определения мы встретили также и у Платона. Первое — Бог. Именно и есть То абсолютное единство, о котором мы уже часто говорили. Единство, которое само по себе взятое, недоступно познанию и раскрытию, потому что оно есть голая абстракция. Можно только познать, что оно абстракция, так как оно еще не есть деятельность. Это единство... Есть сверхсущие. Его первым произведением являются, во-вторых, многие единицы вещей, чистые числа. Они представляют собою мыслительные начала вещей, через которые последние причастны абсолютному единству. Но каждая вещь п р и ч а с т н о ему лишь через некое индивидуальное единичное единство, через единицу, а душа причастна ему через мыслимые всеобщие единства. В них Прокл о вносит формы старой мифологии. А именно подобно тому, как он называет вышеуказанное первое единство Богом, Так он называет богами, и эти истекающие из первого единства многие мыслимые, но вместе с тем называет богами также и дальнейшие моменты. Он говорит «потому что з а в и с и т от порядков, получают свои имена боги». Поэтому возможно познать из этого зависимого их непознаваемые ипостаси, составляющие их определенность. Ибо само по себе невыразимо и непознаваемо в с ё божественное, как составляющая часть неизреченного единого, Но бывает возможно познать своеобразие этого божественного из того, что причастно, из изменения. Поэтому существуют мыслимые боги, которые излучают истинно с у щ и е Вследствие этого истинно сущим является мыслимое, божественное и непосредственное, осуществленное до нус. Но всегда остается принудительная необходимость излагать мифологию в понятийной определенности. Соответствие этих богов или единств – Порядку вещей не таково, что существует столько генад или богов, сколько вещей, ибо эти единства лишь связывают вещи с абсолютным единством. Третьим является именно предел, удерживающий эти генады вместе – составляющий их единство с абсолютной Геннадой. Граница делает единым множественное и само единое. Лучше выражена эта мысль в следующем месте, где Прокол заимствует выдвигаемые им три основных начала, границу, бесконечное, и смешанная из филеба Платона, так как противоположность таким образом определена чище, и эти три начала представляются по этому проклу высшими богами.